26 -ое. когда два года без подружки начинаешь заводиться от всякой ерунды смотрели глаза в глаза у нее за спиной башня начала перемигиваться не попробовать ли ну не захочет а ладно по ней не поймешь глазки черные омут да еще очки мешают один раз уже приключился несчастный случай когда с гречанкой на похожем пропеть миловались улетели от чучки в пропасть только стеклами сверкнули Леший с ними. Приятно тогда было с Марго расплатиться, хоть и с опозданием. Предпочел бы это сделать с итальянкой для полного равновесия, но итальянка не попалась. Романтическое со-созерцание затянулось. Надо действовать, а тут не поймешь, что к чему. Героиня Клелия выходит замуж за хорошего человека из приличной семьи. Он ее старше, она его... «Уважает. И однажды встречает молодого обормота, влюбляется и наставляет рога хорошему человеку». Свесила ноги с парапета, прикусила улыбку. «Нет».